Глава 20. Столкновение с суровой реальностью. Санкт-Петербург, Российская империя, 1912 год от Рождества Христова. Ася безотлагательно взялась за дело. Несмотря на внушительный список, составленный ею уже к исходу первого дня пребывания в прошлом, она нашла ту самую фабрику, на которой числился рабочим Иван. Дождавшись окончания дневной смены, она стояла у проходных ворот и внимательно вглядывалась в усталые лица, выходивших с предприятия мужчин. Может быть, просто повезло, может быть, проведение было к ней благосклонно, но девушка увидела в этом добрый знак. Ивана она узнала сразу, по походке и выдающимся габаритам. Он шел в окружении двух других рабочих и что-то жарко с ними обсуждал. В руках у любимого был увесистый саквояж. Ася всмотрелась в попутчиков возлюбленного, стараясь удостовериться, что цыгана, сманившего Ивана вернуться, с ним нет. Девушка жутко боялась, что они здесь встретятся, и тогда он поймет, кто подменил кольцо. Месть его могла затронуть Ивана, а ради него Ася все это и задумала. Ваня ее не заметил, так и шел в споре с товарищами. Подождав, когда они пройдут мимо, она последовала за мужчинами, не переходя дороги, по противоположной стороне улицы. В сумерках Ася боялась упустить Ивана из виду, потому, пройдя некоторое расстояние, решилась все-таки подойти. Мужчины как раз остановились у въездных ворот одного из домов. Девушка вспомнила, что когда-то они уже приходили с Иваном на эту квартиру. Значит, живет он здесь. Иван распрощался с попутчиками и уже после скрылся в темноте арки. Как Ася окрикнула его и, подобрав юбки, припустила со всех ног, чтобы догнать парня. Иван скрылся в воротах. На секунду она испугалась, что сейчас он растворится в полумраке двора колодца, и она потеряет его, упустит. На проезжей части она чуть не попала под извозчика. Не было времени посмотреть по сторонам. — Куда прешь? — дико завопил возница. Ася отпрянула и поспешила поскорее убраться с людной части улицы. Не хватало еще этим переполохам привлечь внимание эротозеев. Вбежав в арку, Аня остановилась, и тут же ее силой дернули за руку, прижимая к стене. Ты что же это делаешь?» Со злостью шептал ей в ухо знакомый голос. Ася возлековала. «Совсем дура! А коли жандармы на шум сбегутся!» «Привет, Ванечка! Наконец-то я тебя нашла!» Счастливо шептала она, и глаза ее светились счастьем. Ася позабыла уже их ссору месяц назад. Но, мало того, ее даже не насторожил тон Ивана. «Пойдем в квартиру!» Словно отмахиваясь от назойливой мухи, бросил он. «Не хватало еще. Увидит кто!» Иван взял ее за руку и повел через узкий и оттого темный грязный двор, посреди которого до сих пор еще красовалась вонючая выгребная яма. Ася поморщилась. Она так отвыкла от подобного. Выгребная яма, а не канализация, была признаком того, что удобства в данном доме отсутствовали. А значит, и контингент жильцов соответствующий. Иван тащил ее за руку на самый верх по лестнице флигеля не обращая внимания на то, что дыхание девушки сбилось, длинные юбки мешали быстро идти, а туфельки цеплялись за ступеньки. Квартира, в которую они вошли, представляла собой огромную коммуналку, видимо, сдающуюся по комнатам и даже койкам. Везде, словно в муравейнике, сновали люди. Они оценивающим взглядом окидывали парочку и отпускали сальные шутки. А иные и вовсе пытались дотронуться до Аси. Девушку охватила отвращение. И потому первым вопросом, который Ася задала, как только они вошли в какую-то малюсенькую комнатку, и Иван поплотнее закрыл дверь, стал вопль негодования. — Зачем ты остановился здесь? Это же бомжатник натуральный! — округлила в ужасе глаза девушка. — нахваталась словечек! — поморщился Иван и отставил саквояж в дальний угол комнаты. — Здесь оно надежнее. Затеряться в толпе можно. — Ага. И гадость какую-нибудь подцепить! С омерзением выдохнула Ася. «Клопов или болезнь, не дай бог!» Глаза Ивана вспыхнули яростью. Никуда она не денется. Их сословное различие. «Ты только для того пожаловала, чтобы меня о клопах предупредить?» Ася осеклась. «Действительно, имела ли она право так высказывать свое негодование?» «Нет, Ванечка». Уже мирно, даже умоляюще, заговорила она. «Я пришла, чтобы с тобой говорить». «Откуда ты здесь? Ты Санька, вернулась?» С подозрением прищурился он. — Нет, я сама, — выпалила Ася и тут же поправилась. — Точнее, с дядей. Аннушка уехала в Москву. — А на кольцо тебе оставила? — Нет. Ася не знала, как признаться любимому в подлоге. Да и какая к черту разница, как она тут оказалась? — Это вообще не имеет значения. Мне нужно с тобой поговорить. Брови Ивана удивленно взлетели вверх. Но он молчал, ожидая пояснения. Ася собралась с духом и на память выдала речь, которую репетировала не одну ночь. «Ваня, мы страшно поссорились, и я пришла, чтобы помириться с тобой. Я очень тебя прошу бросить все эти темные дела и вернуться с нами в будущее». Ася, сама того не замечая, с мольбой ухватилась за лацкан его пиджака из шерсти грубой выделки. «Вернемся домой и будем жить, как прежде. Зачем тебе эта ячейка, эти преступления, эта фабрика? У нас есть кофейня, мы можем спокойно жить, досматривать дядю». «Развиваться, жить...» Девушка осеклась. Скажи, она, что хотела бы жить с Иваном одной семьей, это бы означало, что она практически сама делает ему предложение. «Жить, как раньше...» «Нет, Ася...» — отрезал Иван. «Как раньше уже не будет. Я все решил и остаюсь здесь навсегда. И независимо от того, кто еще будет в ячейке, буду бороться с режимом. Так дело революции станет еще на шаг ближе». Глаза его при этом так пламенно сверкали, что Ася отшатнулась. Неужто с ума он сошел? — Ты только послушай себя, <свят> — увещевала розоволосая. — Тебя схватят при первой же возможности. Вспомни, кто вытаскивал тебя из сыскного управления. Если бы тогда мне не удалось огреть ведром охранника и освободить тебя, ты бы на каторге гнил, как твои товарищи. Слова эти больно хлестнули Ивана по самолюбию. И оттого они были больнее, что были правдой. Аська действительно спасла его из лап самого Гнездилова, Это был позорный случай, когда Иван попался по собственной глупости. Но признать это было словно расписаться в своем непрофессионализме. Ася уже пожалела, что напомнила о том деле, но вылетевшего слова не поймаешь. И она замолчала, не зная, какой еще реакции ожидать от парня. С каждым разговором они все более отдалялись друг от друга. Вот и теперь Ася физически почувствовала, что пропасть, их разделявшая, стала столь глубокой, что на силу удастся ее преодолеть. Но, как любая влюбленная женщина, она все же верила в благополучный исход дела. — Ванечка, прости, я не то хотела сказать. Пошла она в банк хотя и чувствовала, что извиняться не за что. — Что хотела, то и сказала, — буркнул Иван. И вдруг, словно решившись, сказал жестко, как приговор вынес. — Не ходи за мной отныне. Все кончено, Ася. Так будет лучше и тебе, и мне. От дела я не отступлюсь, а ты не разделяешь моих взглядов. Пойдем, я тебя провожу. Ася несколько секунд смотрела на него, не моргая. Она боялась, что сейчас предательские слезы польются из ее глаз. Так ей стало обидно. А плакать у него на виду, себя не уважать. В конце концов, нужно уметь уходить с гордостью. Она и так опустилась до того, что примчалась за ним в другое время. Готова была поступиться своим происхождением и отказаться от состоятельной жизни здесь, но одобрить занятие терроризмом не могла. Иван словно ослеп. Осознавая все это, девушка обвела комнату почти потонувшую во мраке, долгим взглядом. И заприметила, что на столе стоят металлические емкости, а рядом с ними всякие хорошо упакованные свертки. Составляющие бомба осенила ее. И стало вдруг так страшно, что кровь застыла в жилах. Каким же чудовищем он был, коли готов лишать невинных людей самого ценного — жизни! С трудом сглотнув комок непролитых слез, она кивнула, развернулась и вышла прочь.